Часть 3 глава 6 подглава один. Событие 1855 года в мировой прессе. Дейли Телеграф, Лондон. The Continental Telegraph сообщает из Нью-Йорка. 15 июня сего года представитель президента посетил городок Нью-Йорк-Алки на севере территории Орегон. В этой р о л и выступил военный министр Джефферсон Дэвис, ветеран войн с индейскими племенами, участник мексиканской кампании т о г о года. Что привлекло столь энергичного государственного деятеля в эту глушь? Оказывается, 14 июня Нью-Йорк Алки посетил с деловым визитом н а м е с т н и к Русской Америки князь Меньшиков. Искушенный читатель помнит, именно он командовал войсками, разгромившими крымскую экспедицию. Итак, маски сброшены. За спиной нашей страны, ведущей изнурительную войну с восточными варварами, вызрел заговор. Нет сомнений, что алчные плантаторы и работорговцы нацеливаются на территории Соединенной Канады. Сомнения окончательно развеялись, когда на прошлой неделе в Вашингтоне объявили о соглашении между Морским ведомством Российской империи и соответствующим департаментом Соединенных Штатов. Согласно этой договоренности, Нью-Йорк Геральд с а с Нет сомнений, что французские жители Квебека имеют право сами определять свою судьбу. Если они пожелают войти в состав североамериканских Соединенных Штатов, никто не должен им препятствовать. Прошли те времена, когда Англия диктовала свою волю всему миру. Ее боевые корабли на дне, ее эскадры разгромлены. Королеве Виктории следует вернуться к Реалполитик, сидеть на своих островах. И благодарить судьбу за то, что никто пока не пересек канал с армией, как собирался сделать это великий Бонапарт. Впрочем, как знать, Европа слишком долго терпела тиранию островных торгашей.